Зима, что произошло сегодня в тронном зале? Она подняла голову и посмотрела на отца. Ее сердце отчаянно билось. Отец отложил голографическую книгу по истории, как будто просто закончил чтение. Весь день Зима чувствовала себя взвинченной. Она то гордилась, что спасла бедную девушку, то переживала и пыталась понять, почему ей вообще потребовалась помощь. Здесь, во дворце, она была окружена богатством, произведениями искусства и блеском. У нее было вдоволь еды и развлечений. К работникам и даже к обыкновенным слугам в Артемизе относились лучше, чем где бы то ни было на Луне. Так что же могло случиться, что она решилась покончить с собой? Там была служанка. Она собиралась прыгнуть в озеро. С балкона в тронном зале. «В озеро», – ответила Зима. Я думаю. «Я думаю, она хотела убить себя, и я ее остановила». Отец кивнул, и она могла поручиться, что ему уже известно о случившемся. Наверное, он узнал все от охраны, стоявшей в это время в карауле. Отца все любили. Он был женат на королеве, но гвардейцы по-прежнему относились к нему как к другу. В зиме с Ясеном не раз попадала от него, когда личная охрана Зимы докладывала ему о их проделках. «Ты в порядке?» Она кивнула. «Но я не понимаю, почему она хотела это сделать». Отец долго молчал, потом крепче обнял зиму за плечи, прижал ее к груди. Биение его сердца было ровным и успокаивало ее. «Я горжусь тем, что ты старалась поступить правильно», наконец сказал он. Однако зима нахмурилась. «Старалась? Но я хочу, чтобы ты поняла. Очень часто есть и другие способы помочь кому-то. Я имею в виду... «Без использования твоего дара. Лучше сначала поговорить с человеком, а потом постараться понять, как лучше всего можно помочь». Он помедлил, прежде чем продолжить. «Когда ты используешь свой дар, не спросив разрешения другого человека, ты лишаешь его выбора и свободы воли. Это несправедливо». Зима отступила назад, биение его сердца больше не успокаивало ее. Она внимательно посмотрела на него». Она собиралась прыгнуть. Она могла умереть. Я понимаю, зима. Я не говорю, что ты поступила неправильно. Я знаю, ты делала то, что считала верным. Возможно, так оно и есть, но... С каждым днем становится ясно, что ты одарена гораздо больше, чем я. И хотя я горжусь тобой, я также знаю, что сильный дар иногда заставляет нас принимать неверные решения. Решение которые могут навредить окружающим, и если мы не будем проявлять осторожность. Зима стиснула зубы. Боль и ярость, поднявшиеся в ее душе, удивили ее саму. Отец просто не понимает ее. Может быть, он вообще не способен понять? Он ведь не мог помочь этой девушке сегодня. Не так, как это сделала она. Зима спасла ей жизнь, она была героем. Ее губы задрожали, и лицо отца смягчилось. Он снова притянул ее к себе и поцеловал в макушку. «Все в порядке», – сказал он. «Я надеюсь, что той девушке теперь позаботятся, и однажды она отблагодарит тебя. Просто я хочу, чтобы ты знала. В этом дворце и вообще на Луне есть люди, которым кажется, что чары – самый быстрый способ решить любую проблему. И хотя дар может быть иногда полезен, это далеко не всегда единственный или лучший выход». «Люди, которыми ты манипулируешь, они заслуживают, чтобы у них был выбор. Понимаешь?» Зима кивнула, но была уверена, что скорее отец ошибается. Она всем сердцем любила его. Но он ведь не знал, что это значит – помогать кому-то силой одной лишь мысли – дарить им счастье или менять их взгляд на мир. Она собиралась использовать свой дар, чтобы помогать людям, чтобы сделать Артемизию лучше». Спасение служанки было только началом.